Глава одиннадцатая. Таисия стояла на крыше самого высокого здания, смотрела на площадь перед дворцом и впитывала в себя шум толпы. Возволнованные голоса людей подстегивали ее ярость и панику. Ярость и паника усилились, когда она увидела на сцене виселицы. Люди жаждали магии, которая отвлекла бы их от повседневной, движимой страхом жизни. Они жаждали крови, хотели увидеть ее брата в петле, потому что это будет для них символом конца террора заклинателей. Но злилась Таисия не на людей на площади. Ее злость была направлена на того, кто все это организовал, на богов и их бессмысленную войну. Она злилась на саму себя за то, что не смогла остановить это раньше. Какой же глупой она была, когда думала, что этот город и политика — не ее предназначение, когда хотела свободы, хотела путешествовать, заниматься исследованиями, просто жить. Это привилегия. Какая это привилегия — иметь столько возможностей и отказаться от них, вместо того, чтобы использовать их как инструменты? А теперь этих возможностей у нее не было. Но один инструмент еще оставался. Тени откликнулись на ее безмолвный призыв. Они залили улицы, даже небо затянули тучи, когда на сцену на площади поднялись Риша и Анжелика. Шепот теней звучал, как довольные смешки. Первыми их заметили зрители на крышах. Люди начали тыкать пальцами и кричать, привлекая внимание собравшихся на площади. Таисия услышала, как выкрикивают ее имя, выкрикивают со страхом и тревогой. Убедившись в том, что ее видят, Таисия медленно потянулась за спину и взялась за рукоять звездопада. Ткань, в которую он был завернут, упала, и Таисия указала блестящим черным клинком на площадь. «Приведите Фердинанда Акарди!» – прокричала она, и тени многократно усилили ее крик. «Приведите, или я разрушу дворец до основания!» В доказательство того, что это не пустая угроза, одна из теней выдернула виселицы из помоста и разнесла их в щепы. Воцарился хаос. Таисия с ухмылкой наблюдала за толпой, которая мгновенно стала похожа на встревоженный муравейник. Темнота у Таисии за спиной удлинилась и стала шире. Ей в голову пришла одна идея. Она вспомнила торжество, вспомнила, как заволновались аристократы, увидев невероятно длинный шлейф ее платья с капюшоном и особого рода тревогу у них тогда вызвали завитки теней, колышущиеся вокруг ее лодыжек. Теперь эти завитки согнали наблюдателей с крыш и направились в сторону Костяного дворца, чтобы осуществить задуманное Таисией. Перед тем, как приступить к исполнению плана, надо было разогнать с площади как можно больше людей. «Разогнать до того, как заявятся боги». Колокола пробили одиннадцать раз, и у Таисии по спине пробежали мурашки. Началась «Ночь богов». В воздухе раздался громкий треск. «Таисия!» Поток света пробился сквозь ее тени. Таисия зашипела от боли и отпрянула, поэтому не сразу увидела, что на крышу рядом с ней опустился Николас». Он так ярко светился, что у Таисии заслезились глаза, и только сморгнув несколько раз, она заметила у него за спиной большие золотые крылья. У Таисии перехватило дыхание от одного его вида. Высокий, сильный, неудержимый, настоящий саларианский воин. «Ник! Твои крылья! Таисия!» Он схватил ее за запястье, и от тепла его рук ей стало не по себе. «Останови это!» Ты делаешь именно то, чего они хотят. О чем ты?» Он так пристально на нее смотрел своими светящимися глазами, что она с трудом выдержала его взгляд. «Король! У него есть сын. Он его скрывал, потому что задумал именно сегодня уничтожить дома. Бред! В этом не было смысла. Но, судя по тому, в каком отчаянии находился Николас, это вполне могло быть правдой». У Таисии дрогнули губы, и она рассмеялась. «Проклятье! Ну надо же!» Она снова рассмеялась. «Это самые настоящие скачки на трех дорожках!» «Боги! Король! Моя тетя! Кто убьет нас первым? Делайте ваши ставки!» «Твоя тетя?» Николас нахмурился. Тени продолжали разгонять горожан с площади, а Таисия рассказала Николасу о Камилле. «Если у нее все получится, нам придется разбираться с целой кучей демонов, а если мы станем сражаться с ними, используя свою силу, это сорвет ритуал». «Ритуала в любом случае не будет. Вокруг города — круг заклинаний. Как только он активируется, мы уже ни на что не сможем повлиять». Николас посмотрел в сторону дворца. «Даже если остановить Камиллу и попытаться снять запечатывание, У нас все равно ничего не получится. Нам нужен кто-то из Остиума, а Остиума больше не существует. Тетя сказала, что демоны пришли из Остиума. Они были священниками или хранителями магии, но их исказил космический масштаб. Вот только мы не можем вежливо так попросить одного из демонов, которого она призвала, помочь нам». Николас вдруг побледнел. «Я должен привести его сюда», — чуть слышно сказал он. «Что? Кого?» Николас снова посмотрел на Таисию, а она почувствовала острое желание поцеловать его, прижать к себе, как она это делала, когда он был вот так же растерян или расстроен. Но это было целую жизнь назад. «Таисия!» Земля приподнялась и опустилась. Таисия устояла на ногах только благодаря тому, что ее удержал Николас. Фиолетовое свечение по спирали поползло по звездопаду. Началось. Почему нами до сих пор не завладели? Не знаю. Но мне нельзя терять времени. За спиной Николаса хлопнули крылья, и он снова взмыл в небо. «Помоги остальным!» Раздался громкий треск, и Николас исчез. Таисия смотрела сквозь тени на сцену. Она не видела ни Ришу, ни Анжелику, но она их чувствовала. Чувствовала темный, искушающий зов Мортри и разгоряченную ярость Витая. Звездопад завибрировал от неиспользованной энергии. Таисия спрыгнула с крыши и позволила теням окружить себя. Мать Джулиана лежала именно в том лазарете, где он воровал для нее лекарства. Может, в этом и заключалась какая-то ирония, но Джулиану было не до смеха. Он сидел возле ее кровати, проверял ее пульс, наблюдал за ее слабым дыханием и видел, как периодически кривится от боли ее бледное лицо. Лазарет охотников не предназначался для членов их семей, но Джулиан просто не знал, куда еще пойти. Когда капитан решительно вошла в палату и увидела, как Джулиан заслоняет от нее свою мать, Она тяжело вздохнула и приказала врачам сделать все возможное, чтобы спасти Марджори. Теперь раны Марджори зашили и перевязали, но она потеряла много крови. Кожа у нее была холодная и пепельно-серая. Она все еще была без сознания, и Джулиан отказывался уходить, пока она не придет в себя. Керала положила руку ему на плечо. Он почти этого не почувствовал. «Лука!» «Расскажи мне, что произошло!» Он попробовал заговорить, но ему словно кто-то намеренно сдавливал горло. Не с первой попытки, но он все-таки рассказал о той женщине и о прикованном к ней цепями демоне. Керала его выслушала и молча уставилась на противоположную стену. «Гримуар!» — наконец сказала она. «И ты, когда понял, что это за книга...» не подумал, что ее надо вернуть, что она может попасть не в те руки. На Джулиана навалилась смертельная тоска. Его в лучшем случае уволят или посадят в тюрьму, а в худшем казнят. Но пока Марджори не поправилась, все это не имело для него значения. «Мне очень жаль, что так получилось», прошептал он. Джулиан слишком устал, чтобы оправдываться, и решил для себя, как Керала скажет, пусть так и будет. А Керала сказала, что ей надо подумать на свежем воздухе, и вышла из палаты. С наступлением утра Джулиан постоянно ощущал странное покалывание по всему телу. Кости ныли, как в те времена, когда он проходил через ростовой скачок. Наконец, у Марджери дрогнули веки, и она открыла глаза. Ма. Сказал Джулиан и поперхнулся. Марджери не сразу смогла его разглядеть, а когда разглядела, спросила, едва шевеля губами: Джулс, где я? Все хорошо, ты в безопасности, врачи о тебе позаботятся. Он взял руку матери и приложил ее ладонь к своей щеке. Я. Может, так получится, когда ты придешь в себя, меня рядом не будет, но со мной все будет хорошо. Я люблю тебя, ма. Марджори хотела еще что-то спросить, но силы оставили ее, и вскоре она погрузилась в сон. Джулиан осторожно положил ее руку на грудь поверх одеяла и, наконец, смог немного расслабиться. Кералу он нашел за территорией казарменного комплекса. Капитан наблюдала за охотниками, которые затягивали Фенриса в большую металлическую клетку для дальнейшей перевозки в места его обитания. Джулиан понимал, что сейчас должен быть с ними, что с его помощью вся эта операция прошла бы гораздо быстрее и намного проще. Рогатый волк скреб землю когтями и скалился, пока охотники пытались заманить его в клетку с помощью куска сырого мяса. Капитан глянула на подошедшего Джулиана. «Делайте, что положено», — сказал он. Керала нахмурилась, но когда она собралась что-то ответить, По широкой пустой улице эхом пролетел громкий треск. Фенрис дернулся, зарычал и начал пятиться от клетки, едва не утаскивая за собой охотников, которые пытались его туда заманить. Джулиан и Керола одновременно прикрыли глаза ладонью, заслоняясь от неестественно яркого света. Свет потускнел, на булыжную мостовую опустился Николас Кир и сложил за спиной золотые крылья. "Джулиан", сказал он раскатистым голосом, который был словно продолжением эха громкого треска, который возвестил о его появлении. "Ты нам нужен". Джулиан разинул рот от удивления. Керала была поражена не меньше, но быстро совладала с собой. "Иди, Лука", приказным тоном сказала она. "Но у тебя есть долг, и ты обязан его исполнять, так что вали отсюда и делай, что должен". Джулиан кивнул и быстро подошел к Николасу, за плечом у которого светился оранжевым светом вестник солнца. «Милорд!» «Заткнись!» — оборвал его Николас. «Заткнись и слушай меня! Я здесь не потому, что мне этого хочется, а потому что так надо, потому что ты должен стать частью ритуала!» Тут он понизил голос. «Я заметил, как ты реагируешь на круги заклинаний». «Ты чувствуешь нечто, когда оказываешься рядом с ними, верно?» «Скрывать этого больше не было смысла». «Я... у меня есть дар, способность», — тихо сказал Джулиан, поглядывая на Фенриса. «Это называют говорящими с тварями. Я могу чувствовать их эмоции, их побуждение. А когда я прикасался к этим кругам, я тоже что-то подобное ощущал». Николас резко втянул воздух сквозь зубы. «И на небесной площади». Тут он словно с чем-то смирился и очень серьезно спросил. «Джулиан, твои предки — демоны?» Охотник лишился дара речи. Какие бы эмоции ни отражались на его лице, страх, возмущение несправедливостью, смятение или тревога, все это смягчило Николаса. «Остиум, ты слышал о нем?» Джулиан, припомнив то, что читал ночью, кивнул в ответ. «Когда-то он был одним из миров в космическом масштабе. Магия этого мира — заклинание. Когда он погиб, та же участь постигла и порталы между мирами. Мы хотим совершить ритуал, который это изменит, но боги...» Фамильяр Николаса проскользнул к нему на шею и превратился в светящийся обруч. «Для ритуала...» «Нужны пять наследников. Нас только четверо. Пятый — это ты». И снова это покалывание. Джулиан закрыл глаза и ощутил за барьерами их мира космический масштаб. Ощутил так, как никогда прежде. Как будто нечто истончало эти барьеры и делало их слабее. Весь город завибрировал от напряжения. Но ему было трудно все это осознать, переварить все то, о чем ему говорил Николас. «Он, Джулиан Лука, простолюдин, охотник. Какое ему дело до да наследников или богов? Как он, может, с ними связан? Он в этом ничего не понимает». «Ты нужен Таисии», — сказал Николас. Джулиан открыл глаза. «Злость и боль». Вот что отражалось на лице Николаса, но он был непоколебим и расправил крылья, приготовившись лететь к своей цели. «Моя мать», — чувствуя неловкость, сказал Джулиан. «Ее зовут Марджори Лука. Мне нужны гарантии, что с ней ничего не случится, что врачи продолжат о ней заботиться». Тут он снова увидел, как в глазах Николаса вспыхнула боль и еще что-то похожее на понимание. «Прошу, проследите за этим», — Николас повернулся к Кероли. «И прямо сейчас пошлите на Дворцовую площадь своих охотников. Женщина по имени Камилла Лоренца планирует выпустить на наш город стаи демонов. Одного она уже приручила». Джулиан впервые услышал это имя, но сразу понял. «Это та самая женщина с синими глазами в забрызганном кровью его матери плаще». «И с демоном на цепи!» В своем сознании он потянулся к Фенрису и успокоил волка так, что тот позволил ему снять с себя цепи. Охотники заволновались, они хотели знать, что он делает, но Николас приказал им не вмешиваться. Охотники растерянно смотрели то на своего капитана, то на светящегося отпрыска богов. Керала не стала останавливать Джулиана, а тот сел верхом на Фенриса и погрузил пальцы в его мягкую шерсть. Мышцы волка пришли в движение. Он узнал Джулиана, и его инстинкт подсказал ему «беги». «Отдай ему свое оружие», — приказала Керола одной охотнице. Та, немного поколебавшись, передала Джулиану лук, колчан и меч. Как только Джулиан повесил на плечо лук, все его сомнения испарились. Николас поднялся в воздух и полетел, указывая путь. Джулиан, пригнув голову, пришпорил Фенриса пятками. Рогатый волк, следуя за золотой стрелой в воздухе, помчался по улице к Дворцовой площади. Земля подрагивала под лапами Фенриса. Джулиан чувствовал слабый запах серы, солнце заслонили клубящиеся тучи, но город все равно стал ярче. Заклинание. Сила, которая скрывалась где-то между его мышцами и кожей. Сила, которая разрушит «Нексус» изнутри. Сцена затряслась от рева собравшихся горожан. Их голоса отражали стены домов вокруг площади. Торнадо из воплей призывал наследников, чтобы те устроили для них представление. А во внутреннем дворе на специально установленных рядах кресел сидели аристократы. Они вели себя сдержанно, но голоса их звучали не менее взволнованно. Ветер трепал красные, черные и белые флаги домов, но их балконы были пустынны. От ластрайдеров на представление никто не пришел. Дом Мордова представляла одна Аделла. Риша увидела, как на свой балкон медленно поднимается Варен Кир. Причем Аделла сидела, недовольно поджав губы, а у Варена, как обычно, лицо было словно высечено из камня. Риша не смогла заставить себя посмотреть на свою семью. Вместо этого она повернулась к балкону короля, но Фердинанда там не оказалась. Риша вспомнила, о чем предостерегала Джума Ричатха, и ее накрыла волна страха. После разговора с наследниками в карете Анжелики она отправилась в цветочную лавку на улице Лилум, и там, в подвальном помещении, застала Джаса и Нацуми. Джаз сидел, упершись локтями в колени, и о чем-то тихо беседовал со своей соратницей. Услышав, как шуршит на ступенях подол ее платья, он сразу умолк и встал. «Мне нужна твоя помощь», — сказала Риша. «Сделаю все, что в моих силах». Этот ответ прибавил ей решимости. Она не могла позволить богам, Продолжать войну не могла допустить, чтобы миры оказались под властью существа, которое жаждет власти и ничего больше. У нее был только один шанс, и она знала, что делать, если не удастся им воспользоваться. А Шерелье Лешье, все еще у тебя? Джас кивнул. Надо, чтобы вы использовали его так же, как во время торжества. Тут не выдержала Нацуми. Она встала и, пытаясь понять, что происходит, спросила «Ты хочешь, чтобы мы снова это сделали?» «Да, но теперь вы не станете вызывать множество духов. Надо, чтобы вы направили всю энергию на одного конкретного духа». Ириша рассказала им все, что узнала из разговора в карете Анжелики о круге заклинаний и о скрытых во дворце останках пятого бога о том, что если они надеются сломать барьеры, им не обойтись без силы этих костей, и о том, что если энергия ночи богов и заклинания окажется достаточно мощной и действенной, пятый бог может быть воскрешен. Неупокоенные долго молчали, а потом Джаз наконец спросил, «Ты уверена?» «Да, а если не сработает?» «Если боги окажутся для нас слишком сильными...» «Она не позволит никому из наследников стать бездумным сосудом для какого-нибудь бога». Джаз напряженно смотрел на Ришу. Даже Нацуми была заметно обеспокоена. «Риша, ты не обязана к такому прибегать. Мы сделаем все, чтобы тебе помочь. Чего бы это нам не стоило?» «Чего бы это ни стоило?» Риша положила руку на костяной нож у себя на поясе. В цветочной лавке она переоделась в черный кожаный костюм некромантов. «Эффективно драться в хагра -Чоли? Нереально!» Она сделала глубокий вдох. Над шумной толпой эхом пронесся звонкий голос, но у Риши так громко стучало сердце, что она не разобрала, что именно он выкрикивал. Весь мир для нее стал серым и размытым. «Прошу!» Мысленно обратилась она к Джасу. «Прошу, сделай так, чтобы все получилось». Кто-то неуверенно прикоснулся к ее плечу. «Миледи?» — сказал стражник. «Объявили ваше имя». Риша расправила плечи. Когда она поднялась на сцену, на нее, словно внезапный ливень, обрушились оживленные крики и одобрительный свист. Она делала все возможное, чтобы этот момент не наступил. Она так хотела следовать установленным отцом правилам и делать только то, что он от нее ожидает. Но с каждым своим новым шагом она неуклонно приближалась к неизбежному. Ей не нужна была корона, не нужна власть. Она не хотела умирать. «Я не хочу умирать». Эта мысль чуть не расколола ее надвое. У нее ослабли колени, Стало тяжело дышать. Все, чего она хотела, это развернуться, убежать обратно на балкон Вакара и упасть в объятия своих близких. Какой-то звук проник ей в голову, низкий и гудящий. От него искрой вспыхнула боль в шее. Возле ног начало зарождаться кольцо из холодного воздуха. «Не бойся, кровь моя!» прошептала Тхана. «Ты рождена для этого!» Толпа снова взревела. На сцену поднимался кто-то еще. Риша встретилась взглядом с Анжеликой Мордова. Площадь как будто выцвела. Анжелика, не отрываясь сверкающими глазами, смотрела на Ришу. Ветер хлестал наследницу Вакара по ногам. Ее волосы превратились в темную ауру. Это уже началось. Толпы Анжелика не замечала. Где-то наверху с балкона... За ней наблюдала мать и наверняка так вцепилась в юбку, что вот-вот порвет ткань. Замки Дэи у нее внутри все еще оставались запертыми. И, возможно, ей не удастся открыть их самостоятельно. Значит, она должна сделать все возможное, чтобы это перенаправить. Если она не сможет открыть двери к своей силе, надо попытаться украсть силу Дэи. Анжелика остановилась в нескольких шагах от Риши. Одета она была просто. Кожаные штаны и красный камзол. Тяжелая черная коса, перекинута через плечо. С другой стороны футляр со скрипкой. В кармане записка косимы. «Ну?» — грубо спросила она, потому что Риша не двигалась с места и молчала. «Ты разве не собиралась сказать мне, что мы можем все это остановить? Что у тебя появилась какая-то новая дурацкая идея?» «Анжелика!» «Мне жаль», — печальным голосом сказала Риша. «Чего тебе жаль?» Риша тряхнула головой, а Анжелика вспомнила торжество во дворце, вспомнила, как смотрела на наследницу дома Вакара и думала, что случится, если она сожжет ее прямо здесь и сейчас. Возможно, надо было так и поступить, сейчас проблем было бы меньше. Николас все еще не появился она уже чувствовала ноющую боль в позвоночнике, ладони стали горячими. Анжелика судорожно выдохнула. Потом она сняла с плеча футляр, опустилась на одно колено и открыла замок. Вид полированного клена и ели помог успокоиться. Анжелика встала в полный рост, положила скрипку на плечо, прижала ее подбородком и взяла смычок на изготовку. И в этот момент поняла, что толпа на площади не кричит от воодушевления или презрения. Она пронзительно вопит. Небо над ними начало темнеть, и это были не тучи. «Что-то не так», — подумала Анжелика. Земля задрожала под ногами, воздух вокруг нее превратился в пляшущие языки пламени. Она что-то упустила, и это не имело отношения к богам, к их гневу или кучести миров. Ее словно завели в какую-то комнату и погасили свет. Анжелика посмотрела на мать, и в этот момент в плечо Аделлы вонзилась стрела. Крик застрял в горле. Аделла покачнулась и чуть не упала с балкона, но ее испуг длился всего секунду. Потом она обломила древко стрелы и, оскалив зубы, превратила его в пепел. Анжелика проследила за разгневанным взглядом матери. К балконам домов... Шла группа солдат в синей униформе. Все держали оружие на изготовку. В голову Анжелики проник, а потом сорвался с ее губ хриплый смех. Присутствие Дэи давило на плечи, пробиралось к ней в грудь. «Никогда не устану наблюдать за играми смертных», — проворковала богиня у нее в голове. Анжелика согнулась пополам. Дыхание обожгло легкие. Толпа пришла в неистовство, и вскоре Анжелика увидела, почему. Из черного облака теней появилась Таисия Ластрайдер. На нее тут же бросились стражники, но она мгновенно отбила атаку, как будто родилась с этим странным клинком в руке. Одного она швырнула во внешнюю стену внутреннего двора, а ее тени зашвырнули второго обратно в бурлящую толпу. Риша! закричала Таисия, уходим отсюда! Но Риша стояла, высоко подняв голову, а кольцо из ветра вокруг ее ног кружилось все быстрее. Таисия повернулась к Анжелике. Глаза у нее сверкали, как у безумной. «Моя тетя!» — крикнула она. «И король! Они собираются!» Но огонь уже проник в тело Анжелики и окрасил ее кожу в ярко-красный цвет. Ее окружил голос Дэи и заглушил шум толпы и крики Таисии. «А теперь смотри!» «На что способна твоя болезнь?» — сказала Дея. Двери ее силы с грохотом распахнулись. Таисия поняла слишком поздно. Риша с Анжеликой были в плену боли. Одна светилась темным, словно вывернутым наизнанку светом, вторая — зловещим красным. У Таисии свело кишки от этой воинственной энергии, от кровожадности и злобы. Холодный ветер Риши, вступил в схватку с жаром огня Анжелики. Таисия посмотрела на балконы. Балкон Фердинанда был пуст. Остальные захватили солдаты. В сторону сцены летели стрелы, но их либо отбивал ветер, либо они сгорали в огне. Таисия укуталась в тень, чтобы ее не заметили. «Проклятие!» выдохнула она и попыталась подобраться к Рише, но кольцо из воздуха оттолкнуло ее назад. «Риша!» «Они пытаются убить вас!» Но глаза Ариши были сплошь черные, а еще недавно скривившееся от боли лицо стало спокойным и целеустремленным. «Не тебе судить, кто умрет, а кто нет», — сказала она. Ее голос был наложен на другой, глубокий звучный голос Тханы. «Это мне решать!» Ариша выставила вперед руки и согнула пальцы, как когти. Таким же движением на торжестве во дворце она сотворила для себя корсет. Крепко сцепила руки, земля под сценой затрещала, из-под нее с большой глубины начали появляться белые и желтые осколки. Кости людей и тварей окружили тело Риши, словно доспехи. Ребра защитили торс, лопаточные кости, словно стальные пластины, грудь и спину. Фаланги переплелись и закрыли ее руки и бедра. Таисия отступила, острое звездопада царапало землю. В противоположной стороне сцены смеялась таким же двойным, как голос Риши, смехом Анжелика. Все ее тело было охвачено огнем, а глаза излучали ярко-оранжевый свет заката. Тхана, позвала Дея. хранительница мертвых. Тебе, наверное, жутко скучно и безумно одиноко в этом мире духов. «Мой мир превратится в империю», — через Ришу отвечала Тхана. «А ты скоро познаешь, каким мучением я подвергаю неупокоенные души». В небе загрохотал гром. Две богини бросились друг на друга с такой яростью, что казалось, они вот-вот разорвут мир пополам.